Они бродили бы вдвоем по горам, охотились бы, катались, занимались греблей. Чудесно провели бы время. Жизнь на свежем воздухе, несомненно, пойдет ей на пользу. Он говорил долго. Инсарва то подправляла грим на лице, то поглядывала на Кленка в зеркало и упрямо молчала. Он чуть было не вышел из себя, но сдержался. Кокетливо глядя в зеркало, Она с наигранной грустью облизнула уголки губ, покачала головой. Она ведь писала ему о своей болезни. Такая уж у нее горькая судьба. Влюбляться всегда не в попад. Если она кого-нибудь хочет, ей обязательно дают понусу. Обходятся с ней, как с глупенькой девчонкой. А она не девчонка. Доктор Бернайс настаивает, чтобы она уехала в английский санаторий. Там ее спасут если еще можно спасти. Больные там лежат в палатах, которые выходят на залитые солнцем деревья, на газоны, а сами они неподвижны, они в шинах, лежат не недели, не месяцы, а годы. На это нелегко решиться, но она решилась. Будет лежать в корсе, протягивают к врачам и сиделкам руки и умоляют освободить их или прикончить. И все-таки, даже зная это, она решилась уехать в Англию. Инсарова говорила это недобро, словно наказывая кленка. Он слушал, не прерывая. Она сидела спиной к нему, по-прежнему то подгримировывая лицо, то глядя на кленка в зеркало, думая о том, что и его подкосила болезнь, что он бледен, а сейчас еще больше побледнел от злости. А он думал... Какая же она подлянка. Довела его до болезни. А когда он выздоровел, ни черта ему не дает. Кленк не верил ни одному ее слову, но понимал, это конец. Он думал, что ж, хорошо, тем лучше. Больше останется времени, чтобы свести кое с кем счеты, будто ему и в самом деле нужна эта баба. Сколько времени он уже собирается повидать своего сынка, паренька Симона. Поглядеть, какой он стал. Кленк стиснул зубами трубку и задымил, хотя Инсаровой это, видимо, было неприятно. Помолчав, он сказал, что надеется, лечение поставит ее на ноги. Но он порядочный человек, поэтому предупреждает ее, что за такое долгое время его чувства могут измениться. В ответ она только улыбнулась. Прозвенел звонок к началу второго акта, и Кленк принужден был уйти. Он чувствовал себя так, точно его обобрали. Был в ярости, а она радовалась. Вспоминала, как он побледнел, осунулся за время болезни и досадовала, что мало его раздразнило. Вспоминала старинное проклятие, слышанное еще в детстве. «Да будет земля тебе пухом, чтобы псам легче было тебя достать». Сразу после антракта с удивительной быстротой и необратимостью решилась судьба обозрения. Без Касперля Бальтазара Гирля в спектакле не было смысла. Станового хребта. И он как-то сам собой обрушился. Зрители зевали, томились, многие просто ушли. На сцене все сверкало, шумело, кружилось, но актеры чувствовали, как безнадежно скучает публика. Почувствовал эту скуку, и Бенна Лехнер, хотя сверху, со своего мостика, он даже не видел зрительного зала. Бенни надеялся, что хотя бы на полгода обеспечен твердым заработком. Провал того, что происходило внизу, означал для него безработицу в ближайшие месяцы и, скорее всего, необходимость принять помощь от кассиршей ценции. Нет, плохо устроен свинский капиталистический мир. Сейчас он будет под моим прожектором, этот буржуазный мир, подумал Дэнни, сидя на высоком мостике в вонючем облаке грязи, пыли и пота, и направил луч... Во много тысяч свечей на актеров, выстроившихся внизу для финальной сцены, на девушек, прикрывавших наготу только хорошенькими барабанчиками, на лилипутов в фантастических одеяниях, на акробатов, на актрису Клери Хольц, на павиана, который уже оправился от желудочной колики. И в то время как они, единой, радужно переливающейся группой двигались под занавесь к авансцене, в то время как бесновались шумовые инструменты, осветитель Бенно Лехнер принялся ожесточенно и презрительно насвистывать интернационал. Мир голодных рабов должен восстать, и это будет их решительный бой, насвистывал он.